Позиция Юнга вопроса об истине вызывает сомнение. Он утверждает, что истина есть факт, а не суждение, что слон истинен, потому что существует, но забывает, что истина всегда с необходимостью принадлежит суждению, а не явлению, которое мы воспринимаем с помощью чувств и обозначаем словесным символом. Юнг утверждает, что идея психологически истинна, поскольку существует. Но идея существует независимо от того, является она заблуждением или же соответствует факту. Существование идеи еще не означает, что она истинна. Практикующий психиатр даже не сможет работать, не принимая во внимание истинность идеи то есть ее отношение к явлениям, которые она стремится изобразить, иначе он не мог бы судить о галлюцинации или параноидальной системе идей. Но подход Юнга неприемлем не только с точки зрения психиатрии. Это проповедь релятивизма, который, хотя на поверхности более дружелюбен к религии, чем взгляды Фрейда, По духу своему фундаментально противоположен таким религиям, как иудаизм, христианство и буддизм. Для этих религий поиск истины является одной из главных добродетелей и обязанностей человека. Они настаивают на том, что их учения, добытые откровением либо одной силой разума, подчиняются критерию истинности. Юнг, конечно, видит трудности своей позиции, Но, к сожалению, способ, который он их разрешает, тоже оказывается негодным. Юнг различает существование субъективное и объективное, несмотря на известную ненадежность таких терминов. Он, видимо, имеет в виду, что объективное является более правильным и истинным, чем что-то субъективное. Его критерий для различения субъективного и объективного состоит в следующем – Имеется идея у одного только индивида, или же она разделяется обществом, но разве мы не были свидетелями безумия больших групп людей в наш век? Разве мы не видели, что миллионы, движимые иррациональными страстями, могут верить в идеи, которые носят не менее галлюцинаторный и иррациональный характер, чем идеи одного единственного индивида? Какой же тогда смысл говорить, что они объективны? По сути, этот критерий для различения субъективного и объективного – тот же релятивизм, о котором шла речь выше. Точнее, это социологический релятивизм, который считает принятие идеи сообществом критерием ее значимости, истинности или объективности. Обсудив методологические предпосылки, Юнг излагает свои взгляды на центральную проблему. Что такое религия? Какова природа религиозного опыта? Его определение похоже на определение теологов. Кратко его можно сформулировать так. Сущность религиозного опыта в повиновении высшим силам. Впрочем, лучше будет прямо процитировать Юнга, Он утверждает, что религия — это осторожное, тщательное наблюдение того, что Рудольф Отто удачно назвал номинозом, то есть динамического существования или действия, не вызванного произвольным актом воли. Наоборот, оно захватывает человеческий субъект и управляет им. Последний всегда скорее жертва, чем творец. Определив религиозный опыт как захваченность внешней силы, Юнг далее интерпретирует понятие бессознательного как религиозное понятие. Согласно ему, бессознательный не может быть просто частью индивидуального сознания, но является неконтролируемой, врывающейся в наше сознание силой. Тот факт, что вы воспринимаете голос бессознательного во сне, ничего не доказывает, ибо вы можете слышать голоса и на улице, но ведь не станете же вы их себе приписывать. Есть только одно условие, при котором вы могли бы законным образом назвать голос своим, а именно тогда, когда вы полагаете, что ваша сознательная личность –